Глава шестая. Лицом к лицу, или я тебя не боюсь, враг? Полуострова явно положительно влияют на людей. Теперь я это знала. Кора вернулась домой довольная, бодрая, загорелая, в прекрасном настроении и с дополнительной ярко-красной сумкой, в которой, наверное, лежали обновки. Мимо меня она прошла напевая, затем остановилась и поинтересовалась, что планируется на обед. «Надеюсь, не морепродукты», — добавила тетя, возведя серо-голубые глаза к потолку. Я и раньше обращала внимание на то, что цвет глаз скоро меняется, и первое время считала, будто мне это мерещится. Но Валерия как-то мимоходом открыла страшную тайну своей матери. «Моя мама носит линзы, и я тоже хочу, фиалковые или зеленые». И с сомнением пришел конец. «Почему ты молчишь? Кажется, я спросила, что сегодня на обед». «Не знаю», – пожала я плечами, выходя из состояния глубокой задумчивости. Я с утра не хотела есть, потому что почти все мысли были заняты предстоящей встречей с Шилаевым. Как бы я ни храбрилась и ни настраивалась на уверенный лад, волнение, досада и внутренний протест постоянно заводили меня не в ту степь. — Понятно, — многозначительно произнесла Кора, мол, бесполезно о чем-то спрашивать деревенщину, и направилась в свою комнату. Через пару минут переступил порог и Семён Германович. Увидев его, я все же подвергла сомнению теорию о благотворности полуостровов. Дядя шел тяжело и смотрел прямо, будто меня и не существовало. — Добрый день, — дежурно сказала я, но услышала в ответ нечто нечленораздельное. — Интересно. Удалось бы расшифровать эту фразу дипломированному логопеду. Я могла себе позволить едкость и даже злость, потому что совсем недавно Семён Германович причинил мне весьма существенное огорчение. Я пыталась вычеркнуть неприятные воспоминания из памяти, но они все же иногда всплывали. То ли алкоголь тогда сыграл решающую роль... То ли у дяди случилось помутнение рассудка, но только однажды вечером в кухне он набросился на меня с весьма недвухсмысленными пожеланиями. — Не надо торопиться, нам будет очень хорошо вдвоем. Какая же ты красивая, Настя! — Я тебя как увидел, так сразу. Меня спастим. Он попросту отшвырнул Семёна Германовича в сторону. И тому пришлось удалиться, расточая сомнительные угрозы направо и налево. Зато потом Тим обнял меня и погладил по голове. И мне было удивительно хорошо. «Следующий раз поздороваюсь с семёном Германовичем в два раза громче», — решила я и посмотрела на часы. «Пора, пора было отправляться в ресторан «Старый лев». Выпив маленькую чашку кофе, я поднялась по лестнице в свою комнату. Подошла к прикроватной тумбочке, выдвинула ящик и достала коробочку, из которой вынула бархатный футляр, открыла его и прощально, без особых эмоций, посмотрела на подарок Шилаева. Черные камни не горели, но искушали. «Надень меня!» Точно говорила кольцо. «Всего один разочек, и я расцвету на твоем пальце. Ты увидишь, каким необыкновенным я стану. В сто раз лучше». «Нет!» — с детским упрямством ответила я. «Ты сегодня же вернешься к своему хозяину, и мы больше никогда не увидимся». «Ты моя хозяйка». Спокойно отвечало кольцо. Захлопнув футляр, я надела бежевые брюки, а не короткое платье, какое кто просил. Белую водолазку стянула волосы в хвост и замерла перед большим зеркалом. Увы, я не выглядела строго. Я походила на школьницу-выпускницу, собирающуюся на экзамен. Ну и пусть. Процедила я, направляясь к двери. Остановилась, вернулась и накрасила ресницы и губы. Я бы еще нарисовала на щеках черные полосы, символ военных действий, но, увы, это не представлялось возможным. По дороге я сначала воображала, как зайду в зал ресторана, холодно посмотрю на Шилаева и положу футляр на край стола. И уйду не произнеся ни слова. Но все же мне не хотелось выглядеть резкой, невежливой и рассерженной. Поэтому, выходя из метро, я уже перебирала короткие и достойные фразы, которые оказались бы к месту. «Добрый день, Клим. Я приехала вернуть кольцо. Вы потратили время и средства, но я принимаю подарки только от близких людей». «Вполне». Немного помедлив, я распахнула дверь старого льва. Но в ресторане, оформленном в красно-коричневых тонах, Шилаева не оказалось. Он меня не ждал. Нарочно выбрав столик в зале для некурящих, я села, положила сумку на соседний стул и заказала чай. Интуиция подсказывала, что Клим так поступил специально. Он опять дразнил меня, точно говорил: "Не нужно строить планы, Анастасия. Я легко превращу их в пыль. И если понадобится, без проблем перечеркну и твоё гордое появление, и не менее гордый уход". Всё у него непросто, тихо произнесла я. Сначала в моей душе поднялась нетерпеливая злость, а затем заёрзал азарт. Что ж, Пусть встреча будет немного другой, неважно, я не расстроюсь. Это мелочи, ерунда, я же никуда не тороплюсь. Губы растянулись в улыбку, но лишь на секунду, потому что следом натянулись и отчаянно зазвенели нервы. «Нет, я не кукла на веревочках, и он не должен так обращаться со мной». Если бы Клим относился к тебе как кукле, ему было бы все равно, и он не тратил бы время на разгадывание твоих ходов. В том-то и дело, что ты для него вовсе не пустое место. Ответ в голове родился совершенно самостоятельно. Точно кто-то нашептал его в ухо. «Это не мои мысли. Или мои?» Я вынула из сумки серебристый футляр, положила его рядом с салфетницей и подавила порыв позвонить Шилаеву. — Не так уж и трудно сидеть и ждать. Минут через пятнадцать дверь открылась, и я увидела Клима. Наверное, он посчитал опоздание достаточным, чтобы я успела остыть. Высокий, худой, в голубых джинсах и белой рубашке пола. Он походил на профессионального игрока в гольф. Было в нем что-то необычное, непривычное, нездешнее. А может, мне так показалось, потому что Клим сменил темную одежду на светлую? Черная челка падала на лоб. Серые глаза оставались по-прежнему холодными. Он держал в руке мобильник и пачку сигарет шел уверенно, но не быстро, как хищник, подбирающийся к своей жертве. «Ошибаетесь, Климшилаев, я не ваша жертва, и на этот раз не собираюсь превращаться в овечку». Подумала я, и мои глаза наверняка тоже стали походить на льдинки. «О, я на это очень надеялась, на острые льдинки!» «Привет, я опоздал? Случайно!» «Добрый день!» — начала я, но подошел официант и положил перед Климом папку меню. Чай я уже выпила. И чашка мгновенно переместилась со стола на поднос. «Ты заказала что-нибудь?» — спросил Шилаев, будто мы были старыми приятелями и собирались хорошенько и душевно поесть. «Нет, я пришла, чтобы...» «Два салата, Цезарь, два стейка и овощи на гриле!» Проигнорировав моё «нет», произнес он. Махита даме, а мне воду! Спасибо!» Официант кивнул и направился в сторону барной стойки. А я решила договорить. «Я пришла, чтобы...» «Да, я помню, ты пришла, чтобы вернуть кольцо. Вот оно лежит на столе». «И ты готова встать и уйти, но...» Улыбнулся он. «У тебя всего один враг. Так в кои-то веки пообедай с ним!» Улыбка Шилаева стала шире. «Зал для некурящих. Отличное решение. Приятно осознавать, что, когда то выбирала, где устроиться, ты думала обо мне». Он читал меня как книгу. Перемешивал буквы и слова, выворачивал все наизнанку и обязательно в свою пользу. И каждой фразой старался задеть. «Нужно встать и уйти, как собиралась, обратилась я к своему разуму. Но фразы Шилаева затягивали в его игру и толстыми веревками привязывали к стулу. — Мне было интересно не только то, что он произнесет в следующую минуту, но и то, смогу ли я достойно ответить. — Возьмите кольцо, — сказала я, — и, пожалуйста, больше не присылайте мне подарки. Шилаев неторопливо взял футляр, открыл его и сфокусировал взгляд на необыкновенно красивом украшении. Цвет чёрных бриллиантов стал гуще. Белые бриллианты заискрились, лавя свет люстр. Волшебство возвращалось, но я старательно не замечала этого. «Три лепестка чёрных, три белых», — прокомментировал Шилаев. «Равное добро и зло. Там ещё в середине белый бриллиант», — напомнила я. Добра всегда больше. Прошу, оставь кольцо у себя. Я хочу, чтобы ты его носила. Нет, — ответила я. Кажется, мы с вами это уже обсуждали. Да, было дело, — меняет тон с серьезного на веселый, — ответил Клим. И небрежно сунул бархатную коробочку в карман рубашки. Но он чуть подался вперед. «Настанет день, Анастасия, когда ты наденешь его». «Даже под пытками не надену», — бросила я и, вспыхнув, вцепилась в угол стола. «Пытки? Какой кошмар!» — Шилаев засмеялся. «За этим нужно обращаться к твоей бабушке, а не ко мне. А у меня все всегда добровольно». «Добровольно принудительно», — Поправила я мысленно, ругая себя за несдержанность. Не такая уж и огромная разница. Но то, что касается тебя, обещаю никогда и ни к чему не принуждать. А вашему обещанию можно верить? Шилаев помолчал немного, глянул, словно окатил кипятком и проговорил. — Вообще-то нет, но даю слово... У тебя всегда будет выбор. Не знаю, от чего, но я улыбнулась. Злость куда-то ушла. Совсем. Я понимала, впереди меня ждет масса ловушек и преград. Клим Шилаев правдами и неправдами станет добиваться своего. Я хочу вас спросить, чего вы добиваетесь? Вы же считаете, что рано или поздно я снесу дом Ланье с лица земли. «Нет, я так не считаю. Ты перечеркнешь власть Эдиты Павловны и сделаешь ее мир другим». Он откинулся на спинку стула, прищурился и покосился на пачку сигарет. «Зал для некурящих», — с удовольствием произнесла я. «Я помню», — вновь улыбнулся Клим, и эта улыбка показалась неожиданно доброй. Но я все равно не понимаю, чего вы добиваетесь. Все, что вам нужно, по вашему же мнению, и так случится со временем. Само собой. Зачем же... Я добиваюсь тебя, Анастасия. Неужели эта истина от тебя ускользает? Неужели? В каком смысле? Голос дрогнул, и вопрос получился тихим и удивленным. Я почувствовала, что тону, хотя для этого не было причин. Не в первый раз Клим Шилаев посмеивался подобным образом, не в первый. «Ты испугалась?» «Нет», — я покачала головой. «Странно, но мне почему-то не хотелось довольствоваться только тем, что лежит на поверхности». «Мне хотелось дотронуться до мыслей и желаний этого человека. Немедленно!» Клим очень много шутил на тему нашего возможного сближения но... «Но это же лишь издевки над той, которая носит фамилию Ланье!» «Или один из способов отомстить Эдите Павловне!» «Да...» Неужели ради этого Шилаев готов связаться с такой, по сути, сопливой малявкой, как я? Нет, нет, это лишь издевки. Но я вдруг действительно испугалась, что Клим через секунду грубо напомнит об отношениях наших родителей, и дальше разговор пойдет не так. Но как? Я не знала. Шилаев молча смотрел на меня. Взрослый мужчина! Умный, свободный в поступках, знающий цену всему. О чем он думал? Какие ответы перебирал в голове? Или был лишь один ответ, который он не хотел произносить? Вновь подошел официант и поставил перед нами тарелки с красивым цезарем. Зеленые листья салата, золотистые сухарики, островки натертого сыра, нежный соус. Два румяных кусочка куриного филе. Но ни я, ни Шилаев не протянули руку к вилке. «Я не настолько страшен, как тебе кажется», — произнес он таким тоном, что я подумала, наверное, он еще хуже, наверное, я даже не представляю, какой он ужасный. Мысли заметались, и я все же вцепилась в вилку. «Анастасия!» Наши глаза встретились. Жар пропитал каждую клеточку моего онемевшего тела и заныло в животе. В эту минуту я могла бы смело рвануть ко льву Александровичу Брилю, и он бы не упрекнул меня в притворстве. Он бы отправил меня в самый лучший санаторий для самых тяжелых нервнобольных. Какой смысл придумывать миллионы ходов и выходов? если Шилаев обезоруживает одним взглядом. Нет, его желания не могут касаться меня. Это невозможно. Так, чтобы по-настоящему. Он лишь использует меня в своих целях. Приятного аппетита!» Иронично закончил фразу Клим. Я подавила острый порыв вскочить и убежать. Мой уход никогда, никогда, никогда не должен напоминать побег. «Не торопись и не упадешь!» — вспомнила я слова Шилаева. Давным-давно он сказал мне их во время танца, на вечере, организованном бабушкой в честь моего возвращения в дом Ланье. «Не торопись и не упадешь!» Мы стали есть. Клим временами смотрел на меня и щурился. А я то злилась, то чувствовала себя совершенно усталой. «Вкусно!» – наконец произнесла я, демонстрируя равнодушие и спокойствие. «Подумаешь, разговор ничуть не задел. Подумаешь, Врак семьи сидит напротив и чистит ружье, изредка в качестве развлечения щелкая спусковым крючком. Подумаешь, ты даже не представляешь, сколько на свете существует вкусных вещей». «Готов познакомить тебя с каждой!» Я подняла голову и увидела ту самую легкую улыбку, которая означала наше возвращение к обычной дуэли. И хотя фраза содержала уже привычный намек, она была практически невесома. «Обязательно подумаю над вашим предложением!» Нарочно, серьезно ответила я. Поужинаешь со мной как-нибудь? Нет. Только не зарекайся. Отвечать я не стала. Коротко, бесшумно вздохнула и сделала глоток мятно-цитрусового мохита. Да, я не ушла сразу. Но остаться и выдержать бой оказалось куда сложнее. Теперь я это понимала и почти гордилась собой. Странно, необъяснимо. Шилаев делал меня одновременно слабее и сильнее. Рядом с ним я чувствовала себя взрослой. Будто, завидев его, коршуна, я, желторотый птенец, начинала карабкаться на край гнезда, чтобы взмахнуть не до конца окрепшими крыльями и все же взлететь. Еще как взлететь! Чтобы к самым облакам, чтобы быстрее ветра, чтобы дух захватывало, и слезы счастья дрожали в глазах. Воображение опять подхватило меня и понесло в неизведанные дали. Какой бы птицей я стала, большой или маленькой, серенькой или яркой, М, -м, -м но червяки, жуки, личинки, м -м, их бы пришлось есть. Нетушки, лучше мечтать о полете. Ага. «Я птица!» «О чем ты сейчас думаешь?» Спросил Шилаев. «Ни о чем!» Слишком резко ответила я, будто он мог успеть прочитать мои мысли, и это доставило бы ему удовольствие. «Знаешь, что иногда мне хочется сказать, глядя на тебя?» Его улыбка стала тонкой. «Взмахни крыльями и лети!» «Лети, Анастасия!» До дома я добралась самостоятельно на метро, наотрез отказавшись садиться в машину Шилаева. Семен Германович пил кофе в столовой. Перед ним стояла тарелка с эклерами, покрытыми шоколадной глазурью, и маленькое блюдце с кружочками лимона. Сначала дядя откусывал эклер, Затем отправлял в рот кусочек лимона, а затем делал глоток кофе. Увидев меня, он замер и бросил в мою сторону осторожный взгляд, который уже через пару секунд стал скользким, влажным и уничижающим. «Таракан!» — мысленно произнесла я, стараясь держаться равнодушно. Но после встречи с Шилаевым Душевных сил на борьбу попросту не осталось. И, воспользовавшись моим полустрессовым состоянием, Семён Германович принялся по-вампирски пить остатки моей жизненной энергии. Большими глотками, торопливо, с удовольствием. «Таракан, таракан, тараканище!» Повторила я, рисуя в мельчайших подробностях образ рыжего противного насекомого. Собственно, дядя и был таковым. Настроение выровнялось, но неприятный осадок остался. Если бы рядом находился Тим, он бы поддержал меня. Возможно, взял за руку, или... Я старалась особо не мечтать, но волшебные мысли все равно полезли в голову. Приготовив чай, я направилась в свою комнату. Пришлось еще раз геройски пройти мимо Семёна Германовича и встретила на лестнице Нину Филипповну. Если взялся за какое-то дело, то нужно довести его до конца, иначе гордиться нечем. Я должна еще что-нибудь придумать, я же обещала сделать ее счастливой. Но дело было не только в обещаниях. А еще в моей внутренней сердечной потребности совершить нечто невозможное, практически чудо, для Нины Филипповны совершить. Я остановилась и свободной рукой дотронулась до ее локтя. Это был локоть близкого родного человека. «Настя, ты опять плохо себя чувствуешь?» – спросила Нина Филипповна, быстро посмотрев на мою руку. «Ты бледна?» «Да», — кивнула я, потому что в эту секунду безошибочно поняла. «Мне нужна передышка после сегодняшнего боя. Я хочу оказаться в уютном месте, где не звенят шпаги, не звучат залпы орудий, где не нужно подниматься с земли, игнорируя прилетающие пули, и громко кричать «Рота, за мной!» Вселенская усталость навалилась на мои тощие плечи и удобно устроилась, свесив ножки. И, несмотря на то, что кабинет Льва Александровича Бриля нельзя было назвать уютным, душой я стремилась именно в эти стены. Да, голова кружится, а живот не болит. Выдержать еще один осмотр я бы не смогла и к тому же на горизонте опять замаячила вероятность встречи с клизмой. — Да что же это такое? — расстроенно произнесла Нина Филипповна. Подняла руку и коснулась ладонью моего лба. — не горячий, Пей чай, и поехали ко Льву Александровичу. Радость вмиг подскочила в груди, и бодрости значительно прибавилась. Еле сдержав счастливую улыбку, я принялась пить чай на ходу. «Едем, конечно, едем. Немедленно, сейчас же!» В клинике Брилля я уже чувствовала себя так, будто бывала здесь миллион раз. С трудом вытерпев, пока Нина Филипповна заполнит скучный бланк, я поинтересовалась, зачем это нужно, если мы не по записи, а заехали всего на пару минут померить давление, и, получив ответ «так положено», превратилась в покладистую, тяжело больную пациентку. Несмотря на то, что у меня действительно имелся упадок сил, я все же чувствовала себя молодцом, потому что вновь пыталась помочь двум замечательным людям обрести друг друга. «Я хитрее всех», — говорила я себе, кидая короткие взгляды, на ничего не подозревающую Нину Филипповну. Льву Александровичу я звонила. «Так что о твоей проблеме он знает. Иди, я подожду в коридоре». «Эх!» – разочарованно вздохнула я. «Никто не собирался облегчать мой труд. Почему же ей не хочется увидеться с Брилем? Когда любишь человека, то стремишься к нему, Пользуешься любой возможностью оказаться рядом. Иногда люди сами придумывают для этого поводы. Да еще какие, разве нет? А если между ними уже что-то было? Стрелой пронеслась догадка. А если теперь им тяжело видеться? О, нет, только не это. Нажав на ручку двери, я обернулась и посмотрела на Нину Филипповну. Тетя была тиха и грустна. Уверена, она хотела зайти вместе со мной. — Ну и какой тяжкий недуг свалился на тебя на этот раз? — спросил Лев Александрович, скрестив большущие руки на груди. — Голова болит! — принялась я врать, и мои щеки прозовели что, конечно же, плохо гармонировало с легендой о слабости, низком гемоглобине, пониженном давлении и прочих подобных хворях. «Наверное, мне уже пора читать медицинскую литературу», — подумала я, а то прихожу совершенно неподготовленная. «Надеюсь, ты не против, если я хорошенько прослушаю твое сердце?» Сняв очки, Бриль небрежно положил их на стол и наклонил голову на бок. Он недавно постригся. Волосы были слишком короткими, что еще сильнее выделяло крупные черты лица. Но я буквально залюбовалась Львом Александровичем. До того он мне показался сильным и мужественным. Нина Филипповна рядом с ним, наверное, чувствовала себя тоненькой и маленькой. Во всяком случае, на меня нахлынули именно такие ощущения. Так, о чем он спросил, сердце, можно ли прослушать сердце? Вообще-то я была против, потому что мое сердце содержало слишком много тайн, вопросов, предположений, детского страха, трепетных чувств, огня и холода. Абриль наверняка по шумам и стуку мог безошибочно прочитать и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое, и десятое. «Слушайте», — обреченно согласилась я. «Или сначала померяем давление». «Мерите». «Садись», — скомандовал Лев Александрович, указал на стул и выдвинул ящик стола. Достал тонометр и добавил. «Ты теперь обращаешься ко мне чаще, чем Эдита Павловна. К чему бы это?» Брилли расправил широкую ленту прибора, а я автоматически прижала руку к животу. Будто впереди маячила сложная операция протяженностью в два часа, а перед глазами поблескивал грозный скальпель. «Не бойся!» «Это не детектор лжи. Честного ответа на этот вопрос я от тебя все равно не получу». Похоже, Лев Александрович предполагал, что я зачем-то морочу бабушке голову своим ухудшившимся здоровьем. «Вы такой хороший!» — выдохнула я и широко улыбнулась, почувствовав в брили союзника. Взгляд пополз по папкам, бумагам, шкафу, подоконнику, стеклу, наполовину опущенном жалюзи. Я отдыхала, крепла, наливалась жизненными соками, точно яблоко, и забывала метания и страхи. «Тоже мне новость!» – важно ответил он. Но я уловила каплю смущения в его голосе. Видимо, моя искренность все же добралась до бронированной души бриля. Наверное, у этого огромного человека очень большое сердце. И, наверное, он будет очень сильно любить и беречь Нину Филипповну. Теперь я улыбнулась продолжительно и блаженно. «Давление отличное. Поздравляю!» — сообщил Лев Александрович. «Спасибо!» Тихо ответила я и сама смутилась. Бриль послушал мое сердце. Тебе, Анастасия, можно работать и в шахтах, и на подводной лодке, и даже в космос слетать дозволяется. Задал несколько вопросов. Хорошо ли спишь, красная девица? Бессонницей не страдаешь? Витаминами злоупотреблять не пробовала? И отправил сдавать кровь. Крови из меня выкачали прилично, и из вены, и из пальца. Но я не падала духом и даже начинала входить во вкус. «Позвоню, когда анализы будут готовы. Договорились?» «Да». «Пожелания, предложения, вопросы имеются?» «Я прекрасно понимала, что это мой последний визит в клинику Брилля». Придумывать очередное заболевание было глупо. Тем более, что это не приносило результатов. Нина Филипповна сидела за дверью и практически не пересекалась с Львом Александровичем. А кровь моя, безусловно, окажется самой лучшей на свете. Деликатесом для самого придирчивого вампира. Да и вообще я не больна. Ни капельки. Мои стремления зашли в тупик и ничего не оставалось, как прикинуться заботливой племянницей. «Спасибо большое. Мне кажется, я уже здорова». «Полагаю, Нину Филипповну, ты успокоишь сама?» «И о результатах анализов, когда они будут готовы, тоже расскажешь». «Ага. А может, вы померяете давление и ей?» «На всякий случай». «Мне кажется, последнее время тетя тоже какая-то бледная». «Нина?» – быстро спросил Бриль, назвав Нину Филипповну лишь по имени. «Да?» – ответила я абсолютно спокойно, будто речь шла о дежурной диспансеризации всей семьи. Лев Александрович поднял голову, но его взгляд прошел сквозь меня, сквозь шкаф и стену и проник в коридор. Бриль пытался преодолеть преграды, чтобы увидеть, действительно ли моя тетя бледна. «У Нины Филипповны свой врач», — возвращаясь к бумагам, ответил он. «Мой однокурсник, отличный специалист. Она захотела лечиться у него». Лев Александрович посмотрел на часы. «Кирилл Юрьевич сейчас принимает. Номер кабинета Нина Филипповна знает». Но если она хочет...» Бриль осёкся и посмотрел уже на меня. Жаркое лето. Он грустно улыбнулся, и тут же стала заметна перемена в его настроении. Глаза Льва Александровича блеснули, и он закончил уже весело. «И никто не носит панамки. Пригласи свою замечательную тётю. Я задам ей пару вопросов». «Замечательную». Он сказал замечательную. Наверное, Нина Филипповна раньше всегда отказывала Брилю и отправлялась прямиком к другому доктору, неведомому мне Кириллу Юрьевичу. Наверное, Лев Александрович уже не ждал ее согласия на осмотр или простое измерение давления. Я представила и почти увидела, как она стоит перед Брилем с ровной спиной. Спокойное внешне и наверняка дрожащее внутри. И произносит обычное «Спасибо, нет». А он кивает, потому что ничего не может поделать, потому что это ее выбор. Мысленно я вернулась в ресторан «Старый лев». Как сказал Шлаев? «Даю слово, у тебя всегда будет выбор. Выбор». Это очень непросто. Это постоянная мука и каждодневное преодоление себя. Смогла бы я так? О, я всегда верила, что поступлю как должна Но если не однажды, а постоянно нужно выбирать, да отчаяние. Не слишком ли я поспешила, вешая себе на грудь медаль? Но сейчас Нина Филипповна не догадывалась, зачем ее зовет Бриль, и им предстояла волнующая сцена. А потом, наверное, мне надерут уши. Сначала тетя, а затем Лев Александрович. Но я тут же успокоилась. Никто не мог уловить в моих действиях хитрость. Я лишь заботливая племянница, которой показалось, что тетя бледна. нина филипповна «Лев Александрович попросил вас зайти», — сообщила я, очутившись в коридоре. «Я вас здесь подожду, ладно?» Теперь мы поменялись местами. Очень хотелось подслушать. Целых пять минут казалось, что мое ухо просто создано для этой замочной скважины. А потом распахнулась дверь, и Нина Филипповна вышла. «Настя, поехали домой!» Взволнованно произнесла она и быстро пошла к лестнице. Да, тётя выглядела даже нервной, но между тем счастливой. Конечно, она отказалась от услуг Льва Александровича, но, наверное, ей была приятна его забота. Конечно, приятно. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Возмолилась я, вкладывая в эту мольбу все свои надежды. «Пусть у них всё получится! Пусть!» В лифте Нина Филипповна резко повернулась к зеркалу и посмотрела на свое отражение. Ее глаза сияли.